динамитом под кроватью. Я должен. Он загнал меня в угол. Правда, с моей подачи. Если бы я не начал игру, отправив его шифровку из Мадрида, он бы молчал, а он давит. Но тогда выходит, я попал в десятку? Зачем бы иначе ему давить? Нападает только в том случае, если видит угрозу, особенно в нашей работе. «Мне бы хотелось послушать ваши рекомендации, Роберт. Что мне делать? Как будем играть?» — спросил Роуман. «Думаете, я готов к ответу? Да и потом вы сильнее меня в разведке. За вами не только фронтная нацистская тюрьма, вы видели их в разном обличии. У вас есть какие-нибудь предложения? Я не верю, что вы пришли ко мне без какого-то хотя бы даже прикидочного плана». «У меня есть план. Какой? Ждать. Хотите вернуться в Испанию? Черт его знает. Вы готовы втянуться в игру, если она действительно начнется? Или склонны отдать ФБР первого же человека от них, если он решится прийти к вам? Зависит от вас. Сочтете игру, заслуживающую интереса, я поступлю так, как вы прикажете» на Маккайр поморщился. Пол, мы в достаточной мере по-доброму относимся друг к другу. Я не могу вам приказывать. Я могу рекомендовать. Но только после того, как выслушаю вас и поделюсь вашей новостью с высоким шефом. Заместителем государственного секретаря? Видимо, да. Вы этого заслуживаете. Не допускаете мысли, что в Мадриде была какая-то темная афера? Все допускаю. Мне только не ясно, если предположить, что на вас действительно вышла какая-то тайная нацистская организация, чего они от вас хотят? Ну хорошо, компрометация. Вы их старый агент, завербованный еще в гестаповской тюрьме, сломленный на пытках, контакт возобновлен после войны. Служите за деньги, гонорар достаточно высок. Все понимает, но ведь каждая разведка обязана ставить перед любым агентом, а уж такого уровня, как вы и подавно, конкретную задачу. Если бы они ориентировали вас на что-то одно дело, можно было просчитать, кого интересует та или иная информация. А здесь все непонятно. Организация Вагнера предполагает, что Гаузнер мог быть русским агентом. Мог. Они не употребляют императива, сослагательное наклонение. Вы этому верите? Маккайр неожиданно жестко ответил. Сначала я поверю всему, что исходит от немцев, чтобы потом, после проверки, не верить ничему. Значит, вы хотите, чтобы я был им подставлен? Боюсь, что это необходимо. На чем есть смысл подставиться? Я сейчас не готов к ответу. Может быть, атомная индустрия Это особенно интересует русских. А немцев? Они раздавлены, Пол. Им не дотянуться. Германия превращена в картофельное поле Европы. Так ли? Лично я рад этому. Я тоже, но жизнь отучила меня от иллюзий. Надо жить реальностью. Что ж, попробуем. Наших противников не могут не интересовать вопросы обороны, Позиция штатов в Латинской Америке, китая Греции, Италии – это основные узлы, где сейчас скрещиваются наши интересы с русскими. Вы все же склонны считать визит Гаузнера и его коллег акцией русской секретной службы? Немца Вагнера отводите? Ни в коем случае, я отвожу их с вашей, кстати, подачей только от атомного проекта и Китая греции впрочем, тоже. Латинская Америка и Рим вполне могут интересовать их. Там остались их опорные базы. От кого вы получили информацию по Гаузнеру, Пол? Может быть, нам стоит начать поиск, исходя именно из этого? По Брунну Штирлицу, он, кстати, исчез из Мадрида. Мы еще поговорим. Вы, случайно, не от него получили информацию на Гаузнера? «Что же ты так нетерпелив?» — подумал Роуман. «Зачем ты толкаешь меня на признание?»